лягьте, я выслушу ваше сердце, потом усните, вы устали. Человеку, у которого сердце не изменило своего удара при такой вести, может быть и здоров, но не годен никуда. Я лягу, но не смогу закрыть глаза. Сейчас этой ночью женщины пекут лепёшки, воины точат оружие и проверяют сёдло. Как я могу спать? Всю ночь он думал. Он сел в постели, опершись о высокие подушки, рукой водвиглась. Какое громкое слово спать, передолго и как в юга, тяжкой как зима войной. Он не спал, думал о народе своём и о народе русском и понял, что такое миллионы. Сердце томилось и восторгалось. За окном сияла луна. Утром в час, когда уже можно было отличить голубую нить от белой, в час первой утренней теплоты, когда над городом еще чист первый пришедший с гор воздух, пришли слова. Ак-Ин вышел на балкон. Легкое длинное облако отчаливало от границы лугов и снега и уходило вдаль. Внизу за городом, в ту же сторону на север, шёл воинский поезд. Он был составлен из вагонов, как песни и слов. Шёл воинский поезд на север. 1942 год.